Юлия Шкутова «Снежинка для Деда Мороза» Глава первая За три дня до основных событий «Ты вообще своей дурной головой думаешь хоть иногда?» Крик стоял на весь офисный этаж. Сотрудники осторожно выглядывали из своих закутков, жадно вслушиваясь в разгорающийся скандал и тихо радовались, что достается не им. Начальник изволил песочить новенькую. Некоторые даже ей искренне сочувствовали, но, как говорится, своя шкура дороже. «Как теперь это все исправлять?» Продолжал бушевать дородный седовласый мужчина, брызжа слюной от избытка чувств и тыкая в темноволосую девушку коротким указательным пальцем. Тебе было дано самое простое задание, но даже с ним ты не справилась. Не я, судорожно подумала Снежана, с трудом сдерживая подкатившее горло рыдания. Оно было не мое, это проклятое задание. Но кто бы стал ее слушать? Так, то на самом деле была ответственна за документы и сидела в своем кабинете тихо, как мышка. Племянница их непосредственного начальника. Лишь благодаря этому принятая на работу. И она, снежана в юге на сирота, у которой за спиной не было вообще никого, упорно трудившаяся, чтобы хоть чего-то добиться в этой непростой жизни. Выбор, на кого спихнуть ответственность, был очевиден. Не смей плакать! Меня таким не разжало бить. Лучше бы работу работала. И зачем я тебя только взял? Все, моя глупая доброта! «Олег Тарович! девушка попыталась сказать хоть что-то в свое оправдание. «Я не виновата!» Лучше бы молчала, честное слово. Кажется, это только еще больше взъерило начальника. «А кто виноват?» – чуть ли не взвизгнул он, стуча папкой по столу. «Я? А может, Людмила Дмитриевна? Или Леночка?» «Именно ваша Леночка!» Вскричала мысленно Снежана, но произнести вслух не осмелилась, Лишь сильнее вжав голову в плечи. «Знаешь что, Вьюгина, пошла вон! Собирай свои манатки, и чтобы духу твоего здесь не было!» «Олег Викторович, не надо!» Девушка разрыдалась, прижимая руки к груди в умоляющем жесте. «Я все исправлю, ночами работать буду» но исправлялась уже, — не пожелал слушать ее мужчина. «Зайди в отдел кадров, забери свою трудовую и на выход. Получишь у меня голый оклад. Скажи спасибо, что хоть что-то выплатил». Снежана попыталась сказать что-то в свою защиту, но полетевшая в нее папка ясно показала, толку не будет никакого. Девушка собиралась словно в тумане лавя на себе сочувствующие взгляды уже бывших коллег. В отделе кадров и вовсе повздыхали, попытались выведать подробности, но, не получив ясного ответа, отпустили с миром, пообещав, что деньги на счет придут в течение нескольких дней. Выйдя на улицу, Снежана вдохнула морозный воздух и с тоской осмотрела заснеженную стоянку. Хотелось выйти в голос от несправедливости и злости. А еще лучше кому-нибудь пожаловаться и получить поддержку». «Дима», — пришла в голову мысль, — «кому же еще поплакаться, как не своему парню?» Они встречались совсем недолго, но ближе ни волос, ни Жанны никого не было. Даже подруг, которым можно излить душу. Поудобнее перехватив небольшую картонную коробку, в которую поместились все личные вещи, девушка полезла в сумочку за телефоном. И в тот же миг он пиликнул, извещая о пришедшем сообщении. Увидев номер Димы, она тут же открыла сообщение и обомлела. «Снежана, прости, что сообщаю так, но я встретил другую девушку» и понял, что не люблю тебя. Не звони и не пиши мне больше. Не хочу этих глупых разборок. Все мои подарки можешь оставить себе». Коробка выскользнула из ослабевших рук, рассыпая по грязному притоптанному снегу рамку, в которой красовалась их общая фотография, канцелярские принадлежности и подаренная Димой кружка со смешным котом. «Это какая-то глупая шутка!» – билась Набатом в голове. «Не может быть! Просто не может быть!» Снежана кое-как нажала на номер парня в своих контактах. Но гудки затягивались, а затем и вовсе сбрасывались. Тогда она решила написать сообщение и несколько раз попыталась отправить, но ничего не вышло. Дима заблокировал контакт. Вот так просто выбросил полгода своей жизни и Снежану в придачу. Горячие слезы сплошным потоком потекли по лицу. Из-за мороза кожу тут же неприятно защипала, Но девушка не находила в себе сил даже руки поднять. Казалось, еще немного, и она сама упадет рядом с этой несчастной коробкой. — За что? — Практически неслышно прошептала она. «Почему я?» Не в силах больше стоять, девушка присела и, уткнувшись лицом в колени, горько разрыдалась. Идущие мимо прохожие только недоуменно на нее посматривали, но не подходили. Своих проблем полно, чтобы еще чужие выслушивать. И только снег падал на девушку. Словно старался укрыть белым покрывалом от жестокого мира. В окно прилетел снежок. Глухой удар заставил стекло задребезжать, но не вызвал реакции мирно спавшую девушку. Зато последующие удары, словно кто-то нетерпеливый создал множество снежных снарядов, не только разбудили, но и заставили подскочить с узкой кровати. Сонно, похлопав глазами, Снежана оглянулась, но ничего не увидела, кроме предрассветных сумерек. А когда вспомнила, что живет на пятом этаже, испуганно поежилась. При всем желании с улицы никто не добросил бы. Выдохнув, девушка сползла с кровати и выглянула в окно. И тут же отпрянула. Стоило к стеклу с обратной стороны прилипнуть белому листу. Если вы ищете работу, но не можете найти. Что было написано дальше, Снежана не рассмотрела, так как зимний ветер сорвал листовку и куда-то унес. Решив, что ей все же почудилось, девушка потерла лицо и перевела взгляд на настенные часы. Охнув, она тут же забыла про все на свете, бросившись в ванную. До встречи с директором детского дома оставалось полтора часа когда ты сирота, ищущая работу. Опаздывать на встречи — непозволительная роскошь. — Да, Вьюгина, ты еще та красотка, — пробормотала девушка, разглядывая в зеркале над раковиной свое припухшее и помятое после сна лицо. И пусть пришлось делать несколько дел одновременно, но Снежана успела выйти из дома спустя полчаса. Поежившись от морозного ветра, бросившего ей в лицо сметенный с крыши снег, девушка поправила шапку и заспешила в сторону остановки. Однако ни людей, ни автобуса, который должен был уже подъехать, не наблюдалось. — Нет уж, лучше пешком, — пробормотала она, хотя не испытывала по этому поводу восторга. Вычищенные вчера дворниками дорожки вновь замело что значительно усложнило путь. Вскоре спина покрылась испариной, что и вовсе не добавляло комфорта. Прокляв свое невезение, начавшееся еще несколько дней назад, девушка посмотрела вперед и тут же вскрикнула. В этот раз ветер принес ей прямо в лицо какую-то бумажку. Оказалось, что это все та же листовка, которую Снежана увидела на своем окне. «Если вы ищете работу, но не можете найти занятие по душе, предлагаем вам присоединиться к нашей фирме «Сказочные будни»,» прочитала девушка и хмыкнула. «Вот ее будни точно нельзя было назвать сказочными. Сплошное разочарование, обида и периодически просыпающаяся злость на весь мир». Нашему дружному коллективу требуются счетовода для учета чего? Снежинок неожиданно донеслось позади нее. Чего непонятного? Али читать не умеешь? Считать, наверное, тоже. Я хорошо училась. Обиженно ответила девушка, оборачиваясь. Перед ней стояла старушка божий одуванчик в серой меховой шубке и такого же цвета меховой шапки, поверх которой был повязан бело-голубой платок. — Какая модная бабушка! — ошарашенно подумала Снежана, все еще удерживая странную листовку. — Ну так как? Нужна работа? — полюбопытствовала незнакомка. — Нужна! — зачем-то ответила Вьюгина, хотя уже и так спешила на собеседование. Директор ее бывшего детского дома Николай Петрович сам позвонил, откуда-то узнав, что девушку уволили совсем недавно. Сказал, что нашел ей неплохое место. Только нужно поговорить с работодателем, ибо людей с улицы тот не брал. А что она? Конечно же, ухватилась за эту возможность. Втайне надеясь, что и с начальником, и с коллективом в этот раз повезет больше. Ну так чего встала? Пойдем. Старушка повернулась к ней спиной и бодро куда-то зашагала, словно и не по занесенной снегом дорожке, а по чистому тротуару. Куда? уточнила девушка, не заметив, как сделала несколько шагов следом. На собеседование, благосклонно ответили ей. Или на улице хочешь его проходить? Погода сегодня так себе. «Буран шкодить изволит, а у меня там чай и пирожки с яблоками. Только сегодня испекла». И Снежана пошла, будто привраженная обещанием вкусностей, совершенно позабыв и о Николае Петровиче, и о так нужном ей собеседовании. Если бы спросили, почему так поступила, ни за что ответить не смогла бы. Возможно, напряжение последних дней сказывалось, мешая здраво мыслить. Вскоре они зашли в неприметное здание с потрескавшейся кое-где штукатуркой на фасаде. Девушка окинула его сомневающимся взглядом, но как только оказалась внутри, даже рот приоткрыла от удивления. Подъезда за дверью не было, хотя она точно его видела. «Кажется...» Они очутились в просторном коридоре, стены которого прикрывали деревянные панели приятного орехового цвета. Под ногами лежал овальный коврик, на который даже стыдно было становиться, чтобы не испачкать принесенным на сапогах снегом вперемешку с песком. «Раздевайся! Разувайся! Я сейчас тапочки дам!» – раскомандовалась старушка, споро снимая с себя верхнюю одежду. Покивав безмолвным болванчиком, Снежана разделась, все продолжая оглядываться. Место казалось удивительным, словно она очутилась в каком-то другом мире, в котором ужасно вкусно пахло хвоей и мандаринами. «Ты не стой, а вон в ту дверь проходи!» продолжала командовать женщина, указав направление. «А я сейчас обещанное угощение принесу!» «Хорошо!» — пробормотала Снежана и пошла туда, куда отправили. И вновь она пораженно застыла прямо на пороге. А все из-за панорамного окна, за которым виднелся зимний лес. Тот, которого в городе, по идее, совсем не должно было оказаться. И ветер словно совсем стих. Снежинки размеренно падали, укрывая собой землю, И разлапистые красавицы ели. «Как в сказке про морозка!» Прошептала завороженная Снежана, подойдя к окну. «Голография, что ли?» Потыкав пальцем, она не увидела никаких отличий от обычного стекла и сама себе усмехнулась, будто смогла бы отличить. «Нравится?» Спросила вернувшаяся старушка. «Ой, давайте я вам помогу!» Всполошилась девушка, опасаясь, что тяжелый поднос выскользнет из тонких рук. «Ну, помоги!» – разрешила хозяйка этого удивительного места. «На стол ставь, а дальше я сама управлюсь!» Пока они рассаживались и разливали из пузатого заварника по чашкам чай, одуряющий пахнущий малиной, ни о чем не говорили. И только спустя десяток минут женщина попросила паспорт. «Снежана Павловна Вьюгина!» Прочитала она и недоверчиво посмотрела на девушку. «Вот совсем не похоже!» Снежана постаралась сдержать раздражение. Она и сама знала, что и имя, и фамилия довольно странные для темно-русых волос и темно-карих глаз. Но что ж поделать, если ее подкинули в детский дом таким же зимним утром в самую метель? А сотрудники не придумали ничего умнее, как запечатлеть это событие в имени сиротки. И сколько же оно ей неприятностей принесло. Дети иногда бывают очень злыми. Как они только не коверкали фамилию, предлагая все новые и новые варианты. И Снегуркина, и Дед Морозова, и Внучкина. Даже Кикиморовой обзывали. Поначалу девочка страшно злилась. И даже дралась с ними, получая синяки из садины. И только когда научилась сдерживаться, делая вид, что ее это совершенно не задевает, дети отстали, лишь изредка поддевая вновь. А как вас зовут? Решила она сменить тему. Агафья Леонтьевна представилась собеседница с поистине царским видом. Так какая у тебя профессия? Бухгалтерский учет, коротко ответила та. Отлично, значит, сможешь работать нашим счетоводом, обрадовалась собеседница. Вот уж точно, подумала девушка. «Снежинки считать дело не шуточное. И что же это за работа, такая необычная, уточнила она вслух, начиная думать, что это какой-то развод. Очень важное. Снежинкам строгий учет нужен. Их не только посчитать, но и распределить надо. Вот у нас сейчас это место пустует, так Буран во все тяжкие пошел. Если его не приструнить, годовой запас сзади не стратит, а люди потом из домов выйти не смогут. Так до весны и просидят. Чем больше Снежана слушала прочувствованные речи Агаф Леонтьевны, тем сильнее грустнела и мечтала поскорее уйти. Кажется, у этого симпатичного места хозяйка была немного того, с приветом. И как бы девушке ни было, жаль старушку. Но сидеть и дальше, слушая эти бредни, не было ни времени, ни желания. «Вы, конечно, извините, но я не уверена, что справлюсь с таким ответственным заданием» как можно мягче проговорила она. «Лучше вам поискать кого-нибудь еще. А мне уже пора. Опаздываю. Спасибо за чай и угощение, но...» «Не поверила, значит?» Агафья Леонтьевна загадочно улыбнулась, совершенно не выказывая обиды. «Ну, ничего страшного. На месте разберешься. Я уверена, что именно ты нам и нужна». Так что давай-ка, девонька, завтра часиков в восемь утра тебя наш водитель у дома заберет. На месте все и увидишь. И контракт тогда подпишем. У нас хороший. Как это там? А соцпакет? И возможность карьерного роста тоже имеется. Хорошо, хорошо, я подумаю, пообещала Снежана, уже находясь в коридоре и натягивая сапоги. Предложение необычное, но любопытное. «До завтра тогда!» — крикнула она, выскакивая за дверь и на ходу надевая куртку. Наконец, оказавшись на улице, девушка с облегчением выдохнула, пока не услышала звук мобильного, извещавшего о входящем звонке. Вспомнив, что опаздывает, она ответила на вызов, увидев имя директора. «Снежана!» Прогрохотала недовольная в трубке. «Николай Петрович, простите!» Затараторила она в ответ. «Со мной произошла странная история. Я тут бабушку встретила, А она за собой утащила чай пить и...» «Вьюгина, ты обалдела?» Взъярился директор. «Мы ее тут ждали, А она там чаи гоняла, Да еще и телефон отключила!» «Что?» – опешила Снежана и почувствовала вибрацию от входящих сообщений. «Нет, я...» «Опоздала на целый час!» – продолжал распекать ее мужчина. «Сама не явилась и меня подставила!» «Как теперь в глаза Виктору Савельевичу смотреть?» «Я же за тебя поручился!» «Расписал все в лучшем виде!» «И ответственная, и умная!» «А ты...» Знаешь что, Вьюгина, ищи теперь работу сама. Хоть дворником устраивайся. В трубке послышались короткие гудки, а Снежана потерянно смотрела на экран, показывающий и пропущенные вызовы, и время, которое оказалось совсем не таким, как она ожидала. «Как же так?» – чуть не плача прошептала девушка. «Я же там совсем немного пробыла и должна была успеть». Оглянувшись на дверь, из которой только что вышла, Снежана увидела следы клея от ранее висевших объявлений. На окнах первого этажа висели кое-где проржавевшие решетки с облупившейся белой краской, которые она не видела, пока вела беседу. Захотелось проверить, не почудилось ли ей все это, но телефон вновь пиликнул, извещая, что на счету заканчиваются деньги. Расстроенно шмыгнув носом, Снежана побрела домой, а, вернувшись в квартиру, проверила баланс на карте и оставшуюся наличку в кошельке. «Не густо, кажется, прав Николай Петрович. Одна мне дорога, в дворнике со снежинками работать. Только теперь не пересчитывать, а лопатой их грести». Зло откинув от себя кошелек, Снежана упала на так и не застеленную кровать и с тоской посмотрела на дешевые обои в мелкий цветочек. Эту квартиру ей дало государство, обеспечив жильем сироту. Но такими темпами придется ютиться в каком-нибудь подвале, ибо вносить квартплату станет нечем. Погрузившись в мрачные мысли, девушка долго жалела себя. Даже поплакать успела, пока утомленная не уснула. Так и провела оставшиеся сутки в полудреме. А утром, проснувшись затем, на обнаружила, что дома хоть шаром покати. А мышь посчитала ниже своего достоинства повеситься в старинком холодильнике с пустой банкой из-под варенья. Вздохнув и решив, что надо немного закупиться, а потом и правда попробовать устроиться дворником хоть на первое время, Девушка вновь вышла на улицу. — Снежана Вьюгина! — окликнули ее босовитым голосом. Испуганно оглянувшись, она увидела высокого мужчину с густыми усами. Тот стоял рядом с белым запорожцем, чистеньким и блестящим, словно только что выпущенным с конвейера. «Да — Да-да! — ответила она, прежде чем догадалась не сознаваться. — Я за тобой! — сообщил незнакомец. «Да не бойся! Меня Агафья Леонтьевна прислала!» Услышав знакомое имя, Снежана застыла на несколько секунд, но вспомнила и про отсутствие работы, и про заканчивающиеся деньги, и такая безнадега на нее напала, что хоть волком вой. Наверное, поэтому она и решилась. Откуда только смелость взялась? А поехали! Вот и отлично, сразу же засуетился мужчина. Вот и ладненько. Он усадил снежану на заднее сиденье, еще и ноги ей пледом прикрыл. Правда для чего такая осталась загадкой? В машине было очень тепло. Сам сел за руль и попросил: Ты пристегнись там, с ветерком поедем. Посмотрев себе за правое плечо, девушка с удивлением увидела ремень безопасности. Поразившись такой модернизацией запорожца, она все же выполнила просьбу. И не пожалела. Снежана честно не знала, какую именно скорость способна выдать это чудо отечественного автопрома. Но явно не ту, с которой они сейчас неслись по совсем не пустой трассе. Водитель успешно лавировал в потоке машин. Грозно ему сигналивших, а пассажирка только и могла что хвататься за переднее сиденье, ибо ручки над дверью, как у других нормальных средств передвижения, не было. «П-простите!» простите! рискнула Снежана, одновременно опасаясь отвлекать мужчину, и в то же время, не имея сил все это молча сносить. А может, потише поедем? И с удивлением поняла, что они уже за чертой города. «Куда ж потише!» — удивился тот, повернув к девушке голову, отчего она чуть инфаркт не схлопотала. «Итак, сто двадцать всего! Меня, кстати, Борисом зовут!» Неожиданно сменил он тему. «Извозчиком работаю!» «Приятно познакомиться!» — пробормотала Снежана и закрыла глаза, смирившись с судьбой. «Ага, догони, попробуй, легавый!» — неожиданно задорно хохотнул Борис. Девушка мгновенно распахнула глаза и оглянулась. Пост ГАИ стремительно удалялся. Но еще можно было заметить, как двое мужчин в форме запрыгивают в машину и включают мигалки. «Нас преследуют!» – помертвевшим голосом сообщила Снежана. «Не боись! Сейчас оторвемся!» – подбодрил ее водитель и поддал газу. «Взлетаем?» Пронеслась шальная мысль, и вновь зажмурившись, Снежана принялась молиться. Не умела, ибо никогда такого раньше не делала. И сразу всем богам, о которых только успела услышать за свои 24 года. Так они дальше и ехали. Борис иногда залихватски выкрикивал «Поберегись!». Снежана же обещала всем, кто мог услышать ее мысли, Впредь быть хорошей девочкой, если сумеет доехать в целости и сохранности. Седые волосы, которые непременно теперь появятся, даже не считались ущербом. «Ну вот и приехали!» — раздалось благословенное для девичьих ушей. «Что, правда?» — воскликнула Вьюгина, нисколько не смутившись своего порыва. Все силы ушли на то, чтобы с достоинством из машины выйти, а не выползти. Осмотревшись, девушка не поверила своим глазам. Прямо перед ней возвышался деревянный дворец, иначе и не скажешь. сложенный из идеально подогнанных друг к другу бревен, с резными и расписными ставнями на окнах и башенками, украшенными посеребренными куполами с небольшими луковками на них, так красиво сияющими под лучами зимнего солнца. И снег, пушистый, глубокий, как в сказочных фильмах. Легкий морозец, не продирающий до костей, лишь приятно пощипывающий щеки. А кругом густой лес. Снежане даже показалось, что именно его она и видела из окна кабинета Агафьи Леонтьевны. «Какая красота!» — проговорила она, не веря, что где-то в их стране существует такое потрясающее место. — Ну вот, а ты устраиваться к нам не хотела, — весело сказала подошедшая к ним уже знакомая старушка. — Здравствуйте! — Снежана несмело улыбнулась, вспоминая свои вчерашние мысли о душевном состоянии новой знакомой. — Где это место находится? — Там, куда не добраться обычным способом, — загадочно сообщила Агафья Леонтьевна и поманила девушку за собой. «Это что, новенькая прибыла?» Басовитый голос с рычащими нотками не дал пройти и несколько шагов. Оглянувшись, Снежана охнула и в страхе отступила. Перед ней стоял огромный бурый медведь, да еще и на задних лапах. «Ну, привет, новенькая!» Донесся все тот же голос, а зверь словно по команде открывал пасть. Божечки! Дрожащим от страха голосом пробормотала Снежана. «Как похоже! Будто и правда он! Кто там прячется? Выходи!» А у самой мысли в голове. Как бы убежать от этого чудовища, пока оно ее не съело? Да только ноги словно примерзли и двигаться не желают. «Где?» Медведь закрутился вокруг своей оси, пытаясь высмотреть того, кого увидела девушка. «Нет же там никого!» «Мама! Мама! Мама!» Только и смогла бормотать Снежана, плюхнувшись в ближайший сугроб. «Мама? Твоя, что ли?» «Да какая еще мама?» Неодобрительно проговорила Агафья Леонтьевна, становясь прямо перед девушкой. «Это она тебя так боится!» Потап, прекрати пугать неподготовленных людей. Да неужто я страшный такой? Обиделся зверь и, склонив бурую голову на бок, посмотрел на гостью. А я для тебя малинки свеженькой припас. Да, не в ответила Снежана и потеряла сознание. Что это с ней? Опешил мохнатый потап. Уснула? Ага! «До весны!» — хохотнул Борис, все это время с удовольствием наблюдая за развернувшейся сценой знакомства. «Замерзнет же! Человеки с изнаночного мира все слабенькие какие-то!» «Так, а ну хватит зубоскалить!» — Агафья Леонтьевна погрозила извозчику сухоньким кулачком. «Поднимай и неси в дом, а то и правда заморозим, а нам же той, как нужен!» Не став спорить с начальницей, Борис подхватил девушку на руки и послушно потопал в сторону дворца, все еще посмеиваясь в усы. Позади него семенил Потап, понуро выслушивая нравоучительные речи от Агафьи Леонтьевны. И только Снежана оставалась ко всему безучастной, пребывая в безопасном мирке.